Глава 9. Забела, компания с шефом службы безопасности Такли Ди, вышел из рабочего кабинета мира в некотором смятении. Ему не доводилось видеть, чтобы среди членов совета директоров корпорации развернулась такая жаркая дискуссия. Это походило больше на ссору, а не на обсуждение вопроса о том, кому поручить ответственную миссию на Аглисту. Впрочем, раньше ему не доводилось вообще обывать на совете директоров. Так что откуда ему знать? Возможно, такие страсти кипят у них каждый раз. После заявления Ютгора подняли материалы. Оказалось, среди жителей Агристы и в самом деле царит культ дракона. Они поклоняются ему и даже, как показали свидетельства, находят способ общаться с ним. Хотя никто никогда его не видел. «Как думаешь, мальчишка действительно не врет?» Забела бросила вопросительный взгляд на так леди, неторопливо шагавшего рядом, и с трудом подавил зевок. Странное дело, с момента пробуждения сегодняшним утром прошло всего шесть часов, а самочувствие было такое, словно он пребывал на ногах уже не меньше двух суток. Усталость была какой-то неестественной. «Нет, он видит его. А если это всего лишь мистификация?» «Чтобы заполучить контракт?» На губах так леди, мелькнула быстрая, едва уловимая улыбка. «Нет, я изучил записи лота. Наш курсант представлений не имел об до того, как впервые не услышал о ней на совете. Исключено. Если только...» Он замолчал, неожиданно задумавшись. Его тонкие темные брови сошлись на переносице. Забелла снова зевнул и тут же передернулся всем телом. «Да что же это такое?» С каких это пор он стал таким хлипаком? Что ты имеешь в виду? У него природный дар, суть которого еще не ясна мне полностью. Забелло насторожился. Будучи основным Сизровцем, он прекрасно понимал, что это значит. Таких людей в галактике один на несколько сотен тысяч. Службы за ними охотятся. Даже на лордовании есть одна секретная лаборатория, в которой изучают способности разных представителей рас. «Что за дар?» «Я же говорю, пока не могу сказать точно. Он чувствует опасность. Он эмпат и способен проникать в чужое сознание. Способен манипулировать людьми. Способен убить, если понадобится». «Убить? Ментально?» «Возможно. Если не сам лично, так руками другого человека. Он едва не убил собственную мать, когда она проводила поединок с Сантой». Забел ухватил такледи за руку, заставив его приостановиться. «А если подробнее?» «Нечего рассказывать. Он просто проник в сознание Санты и сделал его ментально неуязвимым. Он вселил в него такую моральную мощь, что Тхази ничего не смогла с ним поделать. Весь ее опыт, вся сила...» Такледи на секунду замолчал, точно подыскивая слова. «Они просто растворились в этой мощи». как вода в песке». Забела хмуро кивнул, прикусив губу. Пацан показался ему самым обыкновенным везунчиком, которого пригрел богатый родственник. Как же так получилось, что, проработав столько лет в Сизре, теперь растерял нюх и все свои навыки? «Стареешь, стареешь, Забела!» Со вздохом констатировал он мысленно. Впрочем, нет. Ведь тогда, когда они шли по причальному полю, Он почувствовал взгляд парня на своей спине. Почувствовал его реально и ощутимо. Точно это было физическое прикосновение. Но это могло говорить лишь о том, что пацаны в самом деле обладают ментальным даром. А потом? Почему Санта попал на операционный стол? Да потому, что он попытался убить Хази. А Юдгар, по всей видимости, этого и не планировал. Он просто хотел наказать мать, дать ей понять, кто в доме хозяин. А когда Санта зашел слишком далеко, парень заступился за нее. Весьма своеобразно, зато весьма эффективно. Ты хочешь сказать, он может расправиться так с любым? забела был несколько задачен. Их в школе Сизера учили таким приемом долгие годы. Прививали навыки, развивали природный талант. А этот парень даже не из расы эмпатов, как Шелтяне, например. обладая способностями, которые большинству из них даже и не снились. Проклятье! Природа иногда выкидывает такие фокусы, что просто диву даешься. Да нет, с любым ему не справиться. Так Лидия был, как всегда, невозмутим. Если на сознании стоит блок, то никаких шансов. Ну, конечно, ему-то чего бояться, усмехнулся Забела. Все вампиры вообще убить сложно». Он, если надо, из других высосет все соки, а сам жив останется. Вот черт!» – неожиданно пришло ему в голову. А не потому ли он сам так устал на сегодняшнем заседании? Так Лидди слегка переволновался и восполнил энергетический голос за его счет, а? забело подозрительно покосился на начальника службы безопасности. Открыл рот, чтобы поговорить на чистоту, но так Лидди неожиданно вскинул руку, призывая молчать. Мира только что сообщил, что Совет все-таки решил послать отряд из опытных бойцов, как и планировалось. Бикаэлки, ты и я. Санта и Тхази, по понятным причинам, отпали. Зато теперь к нам пристегнули Юдгора. Так что пора собираться. «И все же я против этого решения», — медленно произнес Ашоа, когда все разошлись, и они с Мира остались один на один. Ашоа явно не торопился выбираться из кресла. в котором так удобно устроился. Его большая треугольная голова слегка покачивалась из стороны в сторону. Точно он прислушивался к внутренней музыке. Кабинет представлял собой идеально круглую комнату, в центре которой стояли вазы с цветами. И по кругу весьма вместительные кресла, удобные и уютные. Из них не хотелось вставать. И все же Мира поднялся. Медленно прошелся по кабинету, разминая ноги. В его возрасте очень вредна длительная неподвижность. Он никогда в жизни не делал себе никаких косметических операций. И уж тем более не собирался вводить импланты. Но если он перестанет делать гимнастику, если перестанет следить за здоровьем, то в скором времени ему понадобятся медики. Миро невольно помочился от этой мысли. С каждым днем годы все больше брали свое. Куда же от этого денешься? Вот только он был намерен всеми силами сопротивляться этому. Уж коли смерть так незаметно подкрадывается к нему, то надо выставить часовых и дать ей отпор. Он налил себе сока в большой бокал, вернулся к своему креслу, но не сел в него, а лишь облокотился на высокую спинку. «Я уже слышал ваши доводы, но решение принято советом директоров компании». А вы присутствуете здесь лишь в качестве независимого эксперта по Аглисте. И ваше мнение не имеет решающего значения. Лично мне непонятно вот что. До сих пор явной заинтересованности в этом мирке никто из вашего народа не высказывал. А на заседании совета вы так и не объяснили причину столь повышенного интереса. Полагаю, вы собираетесь что-то сообщить мне именно сейчас, когда все разошлись. «Ну так я слушаю». «Вы угадали. Мне не хотелось делиться информацией при всех. В ней нет ничего тайного, но личные споры меня утомляют». «Так вот, мы давно искали этот мир. Еще с древнейших времен, когда, когда только сумели выйти из своей родной звездной системы и пересечь галактику из конца в конец. Мы знали только один факт. Где-то должен существовать мир... на котором зародился и развивается дракон. Мира шумно выдохнул. Он устал. Ему требовалось хоть бы несколько минут релаксации. Сейчас он с неожиданно для себя тоской подумал о быстром сне, который не использовал так давно. 17 лет назад, когда он только стал главой этой корпорации, дела в ней шли из рук вон плохо. Система рушилась. Ему приходилось работать круглыми сутками. Он спал урывками то в транспорте, то где-то в кресле в перерыве между заседаниями. Тогда он никому не доверял. Ему казалось, что если требуется что-то сделать и сделать хорошо, то надо делать самому. И как ни странно, он тогда все успевал. А сейчас была лишь вторая половина дня. До вечера еще далеко. А он уже так устал, что казался сам себе воздушным шариком, из которого спустили воздух. Мы прочесали всю галактику, но так его и не обнаружили. Немало миров нам казались подходящими. Но с течением времени выяснилось, что мы ошибались. Раз за разом. Когда-то нам казалось, что таковым миром является и Старая Земля. Мы следили за ней в течение долгого времени. Но когда наступила эра космических полетов, нам стало ясно, что мы ошиблись и здесь». Значит, на земле драконов никогда не существовало? Ашо медленно покачал головой. И это могло означать все, что угодно. Неверно, его голос на лингане звучал трескуче холодно, точно ломкий лед, который рассыпается под подошвами ботинок. Тела драконов существовали, но это были лишь матричные копии. Сам дракон никогда старую землю не посещал. Откровенно говоря, мне казалось, что все эти легенды о драконах – лишь выдумка и сказка. Правда, сказка красивая, но все же сказка, мира пожал плечами. Откровенно говоря, мне казалось, что все эти легенды о драконах – лишь выдумка и сказка, правда, сказка красивая, но все же сказка, мира пожал плечами. Но если драконов много… Неверно. Дракон один. Матричных копий много. «И что это значит?» «Это значит, что между ними идет борьба за обладание единым началом». Мира шумно выдохнул. «Так что же такое дракон?» «Дракон» — это матричная проекция системы Вселенной на отдельно взятый объект. За свою жизнь Мира успел получить два образования. Да и не был чужд в математике. Однако такое определение заставило его призадуматься. «Но тогда само понятие «дракон»» Он мысленно вызвал на виртуалку картинку древнего дракона, таким, каким его представляли легенды Старой Земли. «Не имеет никакого смысла? Или я ошибаюсь? Если это всего лишь проекция на отдельно взятый объект, то объект может быть кем угодно». А Шуа одобрительно кивнул. «Именно. Ему не обязательно иметь хвост, два крыла и походить на монстра. Это лишь физическая форма матричной копии». именуемое тело. Очень познавательный разговор. Мира почувствовал, что начинает относиться ко всему этому с изрядной долей скептицизма. Так чем же так страшна эта матричная проекция? Почему вы настаиваете на применении эрго-деструктора? Ашуа шевельнулся. В плаще образовалась небольшая щель, в которую высунулась крохотная лапка с тонкими, точно ниточка пальчиками, словно крысиный хвост с ворохом шевелящихся паутинок. Лапка потянулась к носовому отверстию, что-то поправила в системе осматической маски, а затем снова исчезла под плащом. Мерзость. Но привык, несмотря на свои габариты, Ашуа оказались совершенно беззащитными. Правда, загвоздка заключалась именно в том, что никто и никогда не видел тела Ашуа. Нигде не было даже описания их внутреннего строения. И вот уже два года, имея с ними дело, Мира даже не был уверен. Встречается ли он с одним и тем же представителем расы? Или это всякий раз новый? Данный вариант дракона несовершенен, пока он никак не проявил себя. А это значит, что либо он еще не нашел своего единого начала, либо оказался в закукленном состоянии. И каким образом несовершенство дракона может сказаться на несовершенстве мира? Мира попытался пошутить, но шутка явно не удалась. У Ашоа чувство юмора отсутствовало полностью. Даже пребывая в пассивном состоянии, он все равно проецирует свою сущность на окружающий мир. Это сказывается на всем, что нас окружает. Политика, экономика, торговля. Постоянные конфликты между членами федерации, сглаживаемые лишь усилиями дипломатов. Рано или поздно ее развалят на враждующие части. Война на границе с республикой. Совет не способен решить все споры, с которыми в него обращается правительство миров. Постоянные мелкие стычки за власть и сферу влияния. Вы забыли, чего вам стоило подавить мятеж на Сулине? У вас, людей, короткая память. Теперь еще и Лита. Вы не желаете, чтобы мы вмешивались в этот конфликт. И потому там до сих пор проливается кровь. Мира медленно покачал головой. Он не верил в мистику. И уж тем более не верил в то, что сейчас пытался внушить ему Ашуа. У этих странных существ весьма своеобразное понятие о мире в целом и о жизни в частности. Мира залпом осушил бокал. Мысленно вызвал столик на антигравах. Тот плавно подплыл к руке. Мира привычным жестом поставил на него пустой бокал. Он настолько привык к подобному сервису, что, наверное, очень бы сильно удивился, если бы не обнаружил под рукой такой расторопной и полезной машины. «Я далек от политики и стараюсь ее не касаться», — с расстановкой произнес он. «Мое дело — управление корпорацией «Глобал». Мы получили право разработки этой планеты на аукционе. Нам это стоило немалых денег». И мне очень не нравится, что корпорация изо дня в день несет ужасные расходы. Работа стоит, погибают люди, и корпорация вынуждена платить баснословные суммы по страховкам семьям и выделять средства на медицинское оборудование, новейшие медицинские препараты и персонал. В таком случае вам следует согласиться с нашим проектом. Но это слишком долго». Сколько уйдет времени, чтобы подогнать корабли и установить щит вокруг планеты? На секунду Ашуа задумался. Не больше 10 дней корабли, способные генерировать щит, находятся на западном рубеже Федерации. Корпорация не может ждать так долго. А почему нельзя уничтожить дракона таким способом, какой предлагал мой пилот? Потому что в таком случае будет уничтожена только физическая составляющая. А кроме нее у дракона имеются еще две – энергетическое и интеллектуальная, то есть душа и разум. А их таким способом не уничтожить. Ваш пилот может разнести тело на атомы, но сущность дракона не в этом. Он найдет себе иное физическое тело, захватит его и внесет в него новое содержание. И тогда вычислить его станет гораздо труднее. На Лосман поступило сообщение – Приемный вас ожидает советник по финансовым вопросам. Секретарь, как всегда, была суха и настойчива. Ну что ж, в конце концов, именно за это он и платит ей деньги. Отложите встречу на 10 минут. Мира искренне надеялся, что уложится в отведенное время. А также искренне ему хотелось как можно скорее избавиться от присутствия чужака в своем кабинете. Несмотря на то, что он привык к контактам подобного рода с различными представителями нечеловеческих рас, От Ашуа он всегда очень быстро уставал. И физически, и морально. Мне только что сообщили о неотложном деле. У нас есть только 10 минут. Обрисуйте хотя бы в общих чертах, каким образом вы собираетесь локализировать дракона и создать щит.